Глава 35. Четыре дня спустя мы достигли порт Брауна. Через начальника порта я договорился, чтобы нас ждали машины скорой помощи. Ахмад тоже встречал нас, я пожал ему руку и поблагодарил за содействие. Джейк уже шестой день находился без сознания. Его перевезли на берег на каталке. Хазик толкал стойку с капельницей, которая скрипела при каждом повороте колесиков. Вержени в полном медицинском облачении, но басая, помогала Терезе спуститься по трапу Патусана, поддерживая ее под локоть здоровой руки. Тереза испуганно оглядывалась по сторонам, как птица, высматривающая хищников. У причала собралась небольшая толпа портовых грузчиков и рыбаков, которым хотелось посмотреть, что тут за суета. Все с изумлением наблюдали, как с моего судна сходят трое иностранцев. «Капитан!» — окликнул меня один из зевак, по виду индонезиец. «Что случилось? Кораблекрушение?» Пожалуй, это и в самом деле можно было назвать кораблекрушением. Все характерные черты определенно были налицо дрейфующая брошенная лодка, человек на необитаемом острове, смерть, ранение, спасенные из воды, возможно, даже некое сокровище в финале. Впрочем, в счастливый конец для Витера и, вероятно, для Терезы верилось с трудом. Что же касается Вержини и ее мужа, Но это будет зависеть от многих обстоятельств и, в последнюю очередь, от квалификации врачей в больнице Портбрауна. Судя по тому, что Вержини рассказала мне о Джейке, мне он казался похожим на меня самого в молодости, гордым, но отзывчивым мужчиной и яростно защищающим свою жену. И я думал, что он мне понравится. Да, не слишком профессионально с моей стороны, но я почему-то привязался к этой паре а их история стала для меня почти личной. Они прошли через страшные испытания, но их брак лишь в самом начале пути, и я надеялся, что они сумеют его сохранить и заведут детей, возможно, даже двоих, мальчика и девочку. Джейка поместили в палату, а Терезу, которая значительно окрепла за время перехода, Доктора обследовали и отпустили, хотя и сказали, что ей требуется отдых, после которого нужно снова показаться врачу. Я нашел временное жилье для нее и Вержини. Ничего особенного, просто пара комнат в гостевом доме миссис Ли недалеко от гавани, в нескольких минутах ходьбы от больницы. Я предвидел, что Вержини едва ли станет проводить много времени в этом пристанище, Поскольку будет дневать и ночевать у койки Джейка. Когда все было устроено, я отправил патусан под, под командованием Юсуфа обратно на Амаранта за витером, а сам остался в Порт Брауне. Виржини и Терезе не помешал бы переводчик, да и у меня там было полно дел, в числе прочего, доклад у начальника местной полиции. Полицейский участок находился недалеко от гавани, так что через два дня я отправился туда пешком, через верфь, затем переулком, тесно заставленным машинами. В последнее время к высоким городским бордюрам прижимается не меньше «Тойот» и «Ниссанов», чем малазийских протонов. На краю потрескавшегося тротуара ждала женщина с сумками. К ногам ее жалась маленькая девочка. Рот у девчушки был приоткрыт. Совсем как у Фары и Адама. Мария хлопала их под подбородками, чтобы не разевали рот попусту. Впереди показалась рыбная лавка. Оттуда вышел Ахмат, портовый чиновник. Он нес набитый полиэтиленовый пакет. Я поднял руку в знак приветствия, но он меня не заметил. Повернув, Ахмат двинулся в ту же сторону, что и я. Проходя мимо лавки, я глянул на витрину. На кафельной плитке были аккуратно разложены три морских окуня. Два целых, один уже выпотрошенный. Я вдруг подумал о том, как Вержини потрошила рыбу на амаранта, о том, как ее потом раздирало чувство вины из-за смерти подруги. Жизнь — воля случая. Моряки всегда знали это. Именно поэтому у них так много суеверий, так много примет на удачу, Конечно, это работает и в обратном направлении. Позволяет снять с себя ответственность и возложить ее на судьбу. Я люблю свою жену, но иногда виню ее за то, что она в тот день повела детей на пляж. А в самые черные дни я даже виню ее за то, что она не предчувствовала того, что произойдет. Разве она не могла ощутить перемену в воздухе, сгущение судьбы? Но гнев сходит. И на меня наваливается острое чувство вины. Рана, нанесенная лезвием филейного ножа, была бы не такой болезненной. Но я мысленно избрал особенное мучительное орудие самоистязания — волнистый клинок Криса. Оружие еванских воинов. Лезвие напоминает язык пламени, неровное, волнистое с обеих сторон сужающиеся к концу. Внезапно на тротуар между мной и Ахмадом шагнул человек, по виду Малаец, очень высокий, очень худой, молодой. Что-то в том, как он нагонял Ахмада, привлекло мое внимание. Слишком уж быстро и целеустремленно он шагал. Внезапно он схватил Ахмада за затылок, и пока я осознавал, что происходит, среди бела дня — Парень толкнул Ахмада на ближайшую машину. «Где Арангпутих?» Ахмад и не думал сопротивляться. Его обращенное ко мне лицо было приплюснуто к стеклу. На лице было странное смирение, будто такое случалось с ним уже много раз, и он знал, что сопротивление бесполезно. «Эй!» — я кинулся к ним. «Эй! Отпусти его!» Я ожидал, что парень отпустит Ахмада и убежит, испуганный моей формой королевских морских сил Малайзии. Но ничего подобного. Пока я бежал к ним, он еще раз силой вдавил лицо Ахмада в стекло, а затем, неторопливо, почти неходя, двинулся прочь, бросив мне напоследок усмешку. Решать нужно было немедленно». Остановиться и убедиться, что с Ахмадом все в порядке, или броситься за бандитом. Я выбрал Ахмада и подавил ярость, глядя, как парень удаляется по улице. Ахмад выпрямился. Мне почудилось, что страх его только усилился. «Ты ранен?» Он провел рукой по лицу, стирая пот, но не ответил. «Что это было?» «Ничего». Он оглянулся через плечо просто недоразумение». Я смотрел на него. Он явно не хотел, чтобы его видели разговаривающим со мной. «Правда? Со стороны было очень похоже, что он тебе угрожал». «Угрожал, сэр? О, нет!» Ахмат одернул рубашку и пригладил волосы, стараясь привести себя в порядок. «Я уже сказал, что это просто недоразумение». Я понизил голос. «Послушай, Ахмат, если у тебя проблемы, я могу помочь». Но он совершенно замкнулся. «Капитан Тенку, мне не нужны неприятности. Я просто хочу пойти домой и отдать жене эту рыбу». Он открыл пакет. Внутри две скумбрии обвелись друг вокруг друга, как символ инь-ян. Она уже приготовила самбал. Моей помощи он явно не хотел. Я отпустил его. Дальше по улице шли ресторанчики и прачечные самообслуживания. Последнее приземистое здание — полицейский участок. По обе стороны от входа росли пальмы, точно пара часовых. В приемной застойкой регистрации дежурный сержант Иран разговаривал с посетителем. Я поймал ее взгляд, и она махнула мне, чтобы я проходил. Заместитель комиссара разговаривал по телефону у себя в кабинете — Одной рукой он прижимал трубку к уху, а другой печатал на компьютере. На мое появление он отреагировал легким поднятием бровей. Я ждал, рассматривая носки своих ботинок, тусклые по сравнению с водянистым блеском плитки. Взял на заметку, что нужно будет потрудиться над башмаками, когда появится минутка для себя. Закончив телефонный разговор, замкомиссара заставил меня подождать еще немного, настукивая по клавиатуре. Я ждал. Давно уже успел изучить все эти мелкие демонстрации власти. Наконец он откинулся на спинку стула, сплел пальцы на худом животе. «Капитан?» «Комиссар?» Не садясь, я перешел к делу и сообщил об иностранцах, которых нашел в море, и о человеке, предположительно оставшемся на Амаранте. Из нагрудного кармана я вынул четыре паспорта, открыл все и разложил на столе. Стул заместителя комиссара скрипнул, когда тот наклонился вперед. Он взял три паспорта на имена Витера, санта сажуана да Сильвы и Виченте де Сузе, оставив паспорт Терезы на столе и внимательно изучил каждый». «Вы его узнаете?» — спросил я. «Он перетасовал паспорта, точно карты». «Может быть». Замкомиссара поджал губы. «Трудно сказать. Эти орангпутихи все на одно лицо». «А имена вам о чем-то говорят? Можете пробить их через систему?» Он отложил паспорта и посмотрел на меня. «Разве это не проблема береговой охраны?» «Человек, о котором вы говорите, даже не находится в Порт-Брауне? Какое отношение все это имеет ко мне?» Я насторожился. Обычно замкомиссара в каждой бочке затычка. Например, всякий раз, когда мы изымали наркотики у рыбаков-контрабандистов, он ходатайствовал, чтобы дело передали ему. Благодаря своему послужному списку, как он любил рассказывать всем, кто слушал, Он стал самым молодым заместителем комиссаров королевской полиции Малайзии и в ближайшие пять лет рассчитывал на повышение. Доказательств у меня не было, только подозрения. Говорят, он много в чем замешан. Неужели? Уголки рта полицейского иронически приподнялись. И кто же это говорит, капитан? Может, мне самому стоит с ними побеседовать? Вам не кажется, что если бы этот... Он выдержал паузу, сверяясь с паспортом... «Этот Витер Сантос был каким-то криминальным авторитетом, действующим на моей территории, я бы о нем услышал». Стало ясно, что он не собирается ничего предпринимать на основании моих слов. И лучшее, на что можно надеяться, что любопытство возьмет вверх, и он примется копать насчет Витора, когда я уйду. «Отдавать на растерзание этому человеку Вержини и Терезу я не собирался». Если он так хорош в своем деле, сам все выяснит. В любом случае, до возвращения Патусана с задержанным Витером Сантосом оставалось еще несколько дней. Я протянул руку за паспортами. «Пока я придержу их у себя, если вы не против», — сказал замкомиссара, убирая три паспорта в ящик. Подозреваю, он знал, что у меня не найдется веских причин для возражений. «Разумеется». Я постарался, чтобы мой голос звучал ровно. Возможно, всплывет какая-то информация. Возможно. Он протянул мне паспорт Терезы. Но вы можете забрать этот. К счастью, память у меня почти фотографическая. Всегда помогала мне на экзаменах в школе, потом в офицерском училище. И я прекрасно запомнил три мужских имени. У стойки я задержался. В приемной не было никого, кроме Ирэнн. Я непринужденно спросил, как поживают ее муж и дети, как здоровье свекрови. «Намного лучше, сэр, спасибо, что спросили. Врачи говорят, что скоро она вернется домой. Надеюсь, так и будет. Я говорил искренне, но по спине побежали мурашки. Я никогда не нарушал правила, а сейчас собирался солгать ей. Ах, да, Ирен, я изобразил чистосердечие». Забыл попросить заместителя комиссара пробить через систему несколько имен. Снова дергать его не хочу. Слишком занятой человек. Я постарался, чтобы сарказм не прорвался в голос, не проступил на лице. Ты не могла бы...» Она нахмурилась. «Не уверена, что это разрешено, капитан. Позвольте я уточню». Прежде чем я успел ее остановить, Рен сняла трубку. Я услышал гудки. Уйти сейчас нельзя, выглядело бы слишком уж красноречиво. На висках выступил пот. Заместитель комиссара не ответил, и Рен повесила трубку. Вот он мой шанс. Я облизнул губы. Неважно, сержант, я позвоню на базу и кому-нибудь поручу. Просто подумал, что раз уж я здесь, то через вас будет быстрее. Она уступила. Скорее всего, из уважения к моему офицерскому чину. Хорошо, сэр, что за имена? У нее возникли трудности с иностранными фамилиями, и после того, как я пару раз поправил ее, Сантос, а не Сантос, она жестом пригласила меня пройти за стойку, чтобы проверить, правильно ли она ввела имена. По первым двум совпадений не было, но имя Жуана да Сильва выдало список и длинный список, который безоговорочно указывал на то, что этот человек точно интересен полиции. Я быстро пробежал его глазами. «Нельзя ли мне получить распечатку?» Ирен потянулась к компьютерной мышке. «Мне очень жаль, сэр, но, по-моему, для этого необходимо разрешение заместителя комиссара. Мне и этого не следовало бы делать». Она свернула окно. Я кивнул и, не обращая внимания на протесты, Ирэн направился в кабинет заместителя комиссара. «Опять вы?» — скучающим тоном произнес он. «Я же сказал, у нас нет причин его задерживать». Но я видел... Я оборвал себя. Нельзя подставлять Ирэн. У нее двое своих детей, да еще выводок Деверя. «Я проверил», — сказал я, надеюсь, что он не сообразит, что я не успел бы просмотреть записи в базе флота. На Жуана Дасильву есть ордер. Заместитель комиссара откинулся на стуле. Руки снова легли на живот. Нет никакого ордера. Есть. На одной из его фамилий. Вы называете меня лжецом? Я не ответил. Снова скрип стула. Он пощелкал по клавиатуре и, выдержав паузу, развернул компьютер экраном ко мне. В строке поиска было имя да Сильва. Ниже слова «Результатов не найдено». Я понял, что теряю время. Вот она, сила денег. На этот раз заместитель комиссара проводил меня до двери. Я остановился и посмотрел с высоты своего роста на его макушку, где закручивались волосы. «Как давно он вам платит?» — процедил я. Уже не впервые я порадовался тому, что я выше него. На улице я на мгновение зажмурился от полуденного солнца. На уровне моих глаз порхнула птица и села на антенну полицейской машины, от чего та закачалась точно стебель камыша. Это был черноголовый овсяночник, явно заплутавший. В Порт-Брауне уже много лет нет мангровых зарослей их вырубили подчастую, когда строили торговый порт. Птица, оценивающе посмотрела на меня и зачирикала. Потом взлетела, и я ощутил на щеке дуновение отчаянно машущих крыльев.